Глава седьмая. Ютал вышел из зала торжеств, надеясь, что трудный вечер позади. Но ошибся. За ним вышел Логун. Повелитель, извини, что задерживаю, необходимо поговорить. Я готов. Ты летишь с императором Георгием? А как же я и мои флоты? Логун. Ты вполне самостоятельный и должен сам решить, как поступать. Логун внимательно на него посмотрел. Верно. Здесь мы закончили дела. Я тебе помог, и теперь должен решить, как поступить мне. Я хочу вернуться в свою вселенную и занять подобающее мне место руководителя цивилизации. Ты волен поступать так, как считаешь нужным. Разговор получился сухой, какой-то казённый. Неожиданно открылась дверь и вышел император Георгий. Какая неожиданная встреча. Прошу, ко мне обсудим кое-какие вопросы. обоим ничего не оставалось, как следовать за императором. Прошли в огромный кабинет с несколькими терминалами. Георгий указал на кресло и предложил расположиться. Правитель цивилизации Канишилога, он я правильно назвал ваш титул? В прошлом я интеллектуально-управляющая система цивилизации Каниши. Делал это миллионы лет, спрогрессировал с помощью повелителя, переместил свой разум в это тело, укреплённое первочастицами и теперь мобилен. В настоящем цивилизации управляют орфы, мои создатели, которых мы вывели из состояния гибернации. Достойный путь. Знаю, недавно возвращаюсь в цивилизацию, и как, по-вашему, управляются орфы? Нерационально. Они не оценили полученное и сохраненное, остались высокомерными и спесивыми. Вновь ведут войны в галактике. Я сожалею, что разбудил их, но по-другому не мог... Так они меня запрограммировали. Насколько мне известно, повелитель сыграл большую роль в твоем становлении. Вы правы, немало. Я даже изменил Каниши, и теперь они могли бы стать новой цивилизацией, преемниками Орфов. То, что произошло, не изменишь. Но новости у меня для тебя печальные. В твоей галактике прошло более двух тысяч лет. Случился спонтанный временной сдвиг. Орфы исчезли с лика Вселенной теперь уже навсегда. Лотис свободно разрабатывают карьеры с ценным сырьём, учитывая, что цивилизация Орфов исчезла, а оставленный тобой управляющий искусственный интеллект не активировался, цивилизация разрушается. Инкубаторы в Канише перестали функционировать много времени тому назад, и вновь задействовать их вряд ли удастся. Остались только крепости, которые ты законсервировал, Каниш в состоянии анабиоза. Твои флоты это всё, что осталось от твоей цивилизации. Я поражён. Получается, что мне некуда возвращаться, получается, что я остался без цивилизации и дома. Георгий развёл руками. Передаю тебе ту информацию, которая есть. Всему виной высшая тёмная сила, возглавляемая апокалипсисом, с которой мы и светлые силы ведём беспощадную войну. Ты сказал, что у тебя нет дома и цивилизации. Не соглашусь. У тебя два дома, где тебя и твоим кониша всегда рады. Миршелевская станция Надежда и цивилизация, которой ты помог обрести свободу и независимость, Конфедерация Солнц. Непростая информация. Мне нужно проанализировать и подумать. Позвольте вопрос. Конечно. Остаться здесь на станции, значит, вступить в борьбу с апокалипсисом, который разрушил мою цивилизацию. Абсолютно верно. Он не только разрушил твою цивилизацию, но и страстно хотел разрушить твою вселенную. Не получилось. Вы, повелители, ему помешали, освободили хранителей эксоров. Примечание 14. Теперь вселенная в безопасности. Поэтому могу сказать ответственно. Вы нанесли апокалипсису очень ощутимый удар. Примечание 14. Роман миротворец. Отрадно осознавать, что цивилизация одна община. Я проанализировал сказанное и прошу вас принять меня и моих конишей в свои ряды на станции Надежда. Оставаться здесь в этой галактике я не могу, ибо всегда для них буду чужим. Они даже повелителя, который с ними прожил тысячелетия и наградил бессмертием, не воспринимают, о себе даже не говорю. Юто посмотрел на него, не ожидая такого здравого анализа, кивнул и проговорил: «А ведь он прав, император. Действительно, я только и делал, что спасал». Ютал. «Послушав тебя, я могу поверить, но факт и упрямая вещь». Император посмотрел на него и развел руками. «Ладно. Признаю, я тоже не ангел». Георгий обратился к Логану. «Ты принял решение. Я его уважаю и приветствую тебя и твой флот на станции «Надежда». Свяжись с командующим Дэном. Он подскажет координаты транспортного портала». и можешь заводить флоты. С командой, в общем, я уже знаком. Благодарю вас, император. Я не подведу, и мои кониши тоже. Лугун ушёл, с одной стороны, расстроенный тем, что потерял цивилизацию, а с другой ободрённый тем, что нашёл новый дом. Ютов проводил его взглядом и проговорил: "Ему сейчас нелегко. Информацию ему сообщили не самую приятную. Кстати, она не совпадает с тем, что говорил ему хранитель вселенной. А что он ему говорил? Обнадежил, пообещал исчезновение Орфов и его возвращение в качестве правителя. Так бы и было, если бы не вмешался апокалипсис. Он этого не поймет. Ты думаешь, он мне не поверил? Не об этом разговор. Поверил, конечно, но где-то в глубине процессоров надежда осталась. Я не буду его разубеждать до конца. Захочет сам, может, слегка дать посмотреть, а так эта призрачная надежда будет его всегда поддерживать. «Возможно, вы правы. Мне пора парковать свои флоты». «Хорошо. Позже встретимся». Проводив гостей, вернулся в только что покинутый кабинет. «Там его уже ждал Дэн и Перл». Император посмотрел на них и занял место во главе стола, неторопливо заговорив. «Вы поняли, что произошло?» «Конечно. Что же здесь непонятного?» — откликнулся главный аналитик Перл. «Ют и Логан с флотами перешли на нашу сторону». Ты тоже так думаешь? Посмотрел император на Денна. Ничего другого на ум не приходит. Очевидно, приобретение союзников. Георгий встал, прошёлся по кабинету, раздумывая, потом вновь вернулся на своё место и задумчиво начал рассуждать вслух. Так-то она так, внешняя сторона дела очевидна, а во другая сторона медали не так радужно. Кто наши союзники? Техногенное создание в волю случая эволюционировавшей и достигшей уровня самосознания, если мыслить упрощённо, то так есть. Что же тебя настораживает, Георгий? Ты и сам их пригласил на станцию. А то, что техногенное, ничего такого, история Логона очень похожа на мою, ответил Дан. С Логоном немного проще, а вот с Олит всё не так просто. На мой взгляд, это создание хаоса, инструмент в его замыслов. Чем занимались олит? Зачищали вселенную от жизни, оставляя после себя голый камень, потом встреча с королёвым изменившая всё, в том числе и цели цивилизации. Случайно ли это? Я, кажется, понял, что тебя беспокоит. Интересно что, я сам это сформулировать не могу. Видимо, подсознательно ты подозреваешь, что олит могли намеренно навязать нам союзники, чтобы ударить, так сказать, по сопротивлению изнутри. Мм, признаться, я об этом не задумывался. Может быть и такое. Но чтобы проверить, нужно обратиться к Алексу. Согласен, но мы уже пригласили их на станцию. Скажет положим Алекс, что да, они бомба замедленного действия. И что? Получается, что мы поторопились, поставили под удар существование станции? Возможно, наше недоверие и излишняя мнительность. Ничего такого сознания олит не обнаружено, попытался Георгий сгладить ситуацию. Император: Знаете поговорку: бережёного Бог бережёт. Знаю, можешь не продолжать. Дёргать Алекса по каждому вопросу не стоит. Сделаем так. Я пошлю ему отчёт о проведённой операции, и если что-то не так, он нас поправит. Хорошая идея. И заодно сохраним лицо. На будущее нужно действовать осмотрительно. Мы боремся с врагом, который использует все средства, не брезгуя ничем. Немешко отправил сообщение Алексу обо всем, что произошло, и как удалось нормализовать ситуацию. Ответ пришел почти сразу. «Отличная работа! Отобрали у Хаоса хороший инструмент влияния на реальность, но соблюдает осторожность с Олит. Что касается Каниши, интегрировав в социум-станции, они теперь останутся навсегда». Мы оказались правы. «Каниши можно интегрировать в социум-станции. Что касается Олит...» придётся повременить. Император сделал паузу, которой здесь же воспользовался Дэн. Легко сказать повременить. Как повременить? Ютало видит, что ониша интегрируются и получат доступ во внутренний периметр станции, и ко всем, так сказать, благам цивилизации, а его альт будут лишены этого. Как мы объясним разницу в отношениях? Такая позиция сразу оттолкнёт Ютало. И, конечно, его здесь же подхватит с распростертыми объятиями хаос. Не горячись, Дэн. Понятно и так, что проблема есть. Перл, что ты думаешь? Думай, не думай, вывод один. Мы поторопили события, но что сделано, то сделано. Назад пятками не пойдешь. Вижу только один путь. Поместить обе цивилизации на один уровень, скажем, для прохождения карантина. Голова, мощный ход. И волки сытые, и овцы целы. Тем не менее, нам придется побыть здесь некоторое время, пока местные власти не определяются с будущим своей галактики. Ютл прибыл на свой флагман и сообщил Алит о принятом решении присоединиться к флотам станции «Надежда» для борьбы со вселенским злом. Цивилизация его поддержала, а вот дальше произошла нестыковка, которую сам же Ютл пропустил, или, вернее, допустил. Император дал ему координаты для того, чтобы он завёл свои флоты в транспортные ангары. И только сейчас он понял, что это невозможно. Алит не могут жить в закрытых пространствах, только в космосе и только на кораблях. Конечно, это относится только к традиционным алит, сознание которых не коснулось изменений от контакта с другими цивилизациями, они остались такими, какими были миллионы лет. YouTube поделился проблемой с лосом и систем. Оте подтвердили невозможность нахождения олит на станции и невозможность жизни олит в закрытом пространстве. Делать нечего. Пришлось связываться с императором Георгием. Тут сразу ответил. Император, прошу простить, возникла проблема. Георгий приготовился к чему-нибудь неприятному, поэтому ответил нейтрально. Говори, будем решать. Ютал, как бы оправдываясь, начал издалека. Рассказал, что долго не был с цивилизацией. И когда решался вопрос присоединения к флоту станции, Надежда не учел один серьезный момент. Этот момент состоит в том, что «Алит» не могут находиться в закрытом пространстве, только в космическом, там, где находились миллионы лет. Прошу вас разрешить базирование флотов «Алит» в космосе. Георгий не верил своему счастью. Проблема рассосалась сама собой. Так бывало редко. Поэтому не торопился, как бы анализируя просьбу Ютала. Повелитель, коли вопрос стоит так остро, то, конечно, будешь базироваться в космосе между станцией и защитным полем. Это даст возможность переносить флот вместе со станцией в любую вселенную без дополнительных затрат. Спасибо, Георгий. Пожалуйста, скажи, а как насчёт общения о лиц с другими цивилизациями на станции с экипажем в конце концов? А вопрос не в бровь, а в глаз, как люди говорят. Алита имеет опыт такого общения, результатом которого стала потеря почти половины цивилизации. Оставшиеся алиты решили придерживаться традиционных взглядов и жизни, защищая своё сознание от влияния извне. То есть йотал они не будут общаться ни с кем. Не обижайся, Георгий. Именно так. обо всём они будут узнавать от меня Лосса и Систа. Они всегда на связи. А мне будет трудно объяснить такое положение дел. Я попрошу тебя сделать это самому. Договорились? Вот и отлично. Координаты базирования флотов на орбите станции я тебе сбросил, и командующего Дену предупредил. Георгий Данильч довольный связался с Деном и поставил его в известность о том, где будут базироваться алит. Как такое может быть? Как тебе это удалось? Повезло, Дэн. Очень повезло. Они могут находиться только в космосе и общаться с жителями станции не хотят. Позже Ютол пояснит почему. Что-то связанное с их сознанием. Отлично, проблема разрешилась. Тогда займусь размещением на орбите станции. Георгий связался с Перлом и переговорил с ним, введя в изумление: "Перл, о наших разговорах никто не должен знать. Император, вы забыли, где я работал в прошлом?" Примечание 15. Примещание 15. Роман-репликант. Дэн связался с Юталом и помог ему расположить флоты на орбите станции. Те плотным кольцом обхватили ее, вызвав удивление эрков, темные горы которых расположились на планете. Чрезмерно любопытные они сразу обратились к своему правителю Энталу с вопросом «Кто это?». Ответ, что это вновь принкнувшая цивилизация, Алит их не устроил. Они хотели больше информации. Хотели полного контакта. «Контакт!» Их любопытство не было предела. Получив информацию, они очень долго её смаковали. Энталу ничего не оставалось, как только обратиться к повелителю Юту ментально. Тот ответил, что говорил о его высоком уровне развития, ну, а дальше изложил свою просьбу. "Правители Энтал, я выполню твою просьбу чуть позже. Сейчас идёт процесс размещения и стабилизации флотов моей цивилизации. Очень интересно. А почему не во внутреннем периметре?" Мы можем находиться только в космосе. Он — наша естественная среда обитания». «Невероятно! Мы очень похожи!» Такая информация всколыхнула Эрка в прямом смысле. Черные горы на поверхности задрожали и слегка изменили свою конфигурацию. Теперь Эрки с нетерпением ждали, когда освободится повелитель Олит. Ютал понял, что жизнь соседствует с другими цивилизациями станции и сохранить разум Олит в чистоте — Задача не из лёгких.